Глава пятая. Арабель. «О боже, они здесь!» — восклицает бабуля, проскальзывая мимо меня на кухню, но не раньше, чем нежно ущипнет меня за бок. Прикосновение — Ее язык любви. И поскольку я единственная оставшаяся в живых родственница, которая обитает в далекой Ницце в целом часе езды, она не перестаёт прикасаться ко мне с момента моего прибытия до момента, когда я ухожу, нагруженной едой, будто я, шеф-повар, могу умереть с голоду. Признаю, мне это нравится. Больше никто так сильно не хочет прикасаться ко мне, включая моего мужа. Рабель, они здесь. Бабуля уже перешла на английский, готовясь к десанту американцев. Она обожает моих друзей, хотя не видела их, если не считать Дарси, целую вечность. Бабушка была экономкой Серафины, Еще до моего рождения, но теперь ее роль точнее описывается словом «сиделка», «нянька». Несмотря на то, что Серафина слишком горда, чтобы признать, что нуждается в уходе. Я выросла в этом шато. Когда мне было 4 года, мои родители погибли в автокатастрофе. Я тоже находилась в той машине. Люди всегда ёрзают на своих стульях, спрашивая о моих родителях. И я вынуждена рассказываю эту историю. Я знаю, как она действует на слушателей. Они избегают зрительного контакта, бормочат извинения. Но я говорю откровенно, что у меня осталось одно единственное воспоминание о них, ну, по крайней мере, о моем отце, и что это был лучший способ потерять их, если можно так выразиться. «Прежде чем появятся воспоминания, которые станут возвращаться и преследовать тебя». Я выросла с бабулей, которая подарила мне любовь родителей всего мира, сконцентрированную в одном человеке. Поэтому я считаю себя благословленной. И хотя мы не были богаты, и у меня никогда не было такой красивой одежды и игрушек, как у Дарси, мне довелось жить здесь, в раю. Летом Дарси приезжала погостить на несколько месяцев. Так что в некотором смысле мы росли вместе, но я на два года старше, поэтому между нами всегда была некоторая дистанция. К тому же нас интересовали разные вещи. Я всегда сидела, забившись в угол и листала кулинарные книги. Бабуля покупала для меня поддержанные томики на рынках. Они были испещрены заметками и покрыты масляными брызгами, оставленными предыдущими владельцами. А Дарси проводила время со своим дедушкой. Собирала вишню, проверяла производство на винограднике или изучала правила хорошего тона и сервировала стол со своей бабушкой. Когда мы были младше... «Помню, как играли в прятки. Как я всегда находила ее сразу после исполнения. Выходи, выходи, где бы ты ни была». Именно Дарси научила меня этой присказке, которая сопровождала нашу игру. Но если не считать этих ограниченных детских взаимодействий, наши пути пересекались нечасто, даже если мы проводили в особняке все лето, потому что он большой и, кроме того, у меня были школьные друзья» в то время как Дарси старалась не покидать дом, поглощенный общением с Серафиной и особенно с Ринье, до его трагической гибели от несчастного случая. Однако, говоря на чистоту, я порой думаю, что в детстве некоторая дистанция между мной и Дарси была вызвана не только разницей в возрасте, но и желанием самой Серафины. Несмотря на то, что она обожала мою бабушку, я, тем не менее, оставалась внучкой прислуги, не соответствовала высокому социальному статусу госпожи. Однако позже, когда Дарси исполнился 21 год, она приехала учиться в Авиньон и часто наведывалась в Шатон в выходные вместе со своими новыми подругами Джейд и Викс. Мне тогда было 23. Я все еще жила здесь и поступила в местную кулинарную школу. К тому времени разница в возрасте между нами стерлась, и мы стали лучшими подругами и дружим уже 20 лет. Поскольку Дарси, Джейд и Викс живут в Нью-Йорке, я вижусь с ними реже, чем они друг с другом. Но я не из тех, кто боится что-то упустить. Я знаю, что у нас много общего, и они дорожат мной. В любом случае, мне удается выбираться к ним несколько раз в год, и мы стараемся время от времени устраивать совместные поездки, хотя джейт и Дарси не всегда могут присоединиться из-за своих детей. Но Викс часто приезжает на выходные. Вот почему мы с ней сблизились за эти годы. джейт и Дарси связывают другие, особые узы их дети и жизни, в которых все разложено по полочкам. Джейд однажды назвала нашу четверку мамой и Рианной после того, как мы с Викс остановились в отеле «Дюкап Эденрок Рок», в то же время, что и Рианна. Джейд сказала это в шутку, но я почувствовала растущую между нами пропасть. Они с Дарси, мамы, это правда. Мы с Викс немного более склонны плыть по течению и получать удовольствие от каждого дня. Я полагаю, что это естественно. Арабель, Алес. Перевод с французского. Арабель, пошли. Бабушка приглаживает свои жесткие седые волосы, собранные в тугой пучок. Как всегда, из него выбиваются отдельные пряди. Она вытирает под лба рукавом фиолетового платья в цветочек. Она — олицетворение бабушки из ситкомов, пухленькая и любящая. Её фартук задевает мою руку, когда она проходит мимо гигантского шкафа, расписанного густыми, комковатыми завитками кремового и мятно зеленого цветов. За его стеклянными дверцами видно разномастную керамику местных ремесленников, пасторальные сценки, выполненные в синих и коричневых тонах, маленькие блюдца с золотой каемкой, чайные чашки, стоящие на стопках фарфора, сервировочные блюда расставлены вперемешку — Беспорядок на самом деле организованный. Все в этом доме не просто так. По большей части, люди внутри него тоже. Иду. Ун момент. Перевод с французского. Сейчас. Мы весь день были на кухне. Готовили. На семейной кухне, должна я уточнить. Десять лет назад, во время значительных ремонтных работ, к особняку пристроили кухню шеф-повара, куда семья заходит нечасто. Излишне говорить, что я нахожу кухню шеф-повара красивой, но немного пафосной, с набором La корню и другой профессиональной техникой. А семейная, меньшая по размеру, гораздо больше соответствует моим вкусам. La а французский производитель духовок и кухонных плит, основанный в 1908 году Альбером Дюпюи, парижским травником и парфюмером. В ней заметен провансальский колорит, которого в остальном доме по сути избегают. Я рассматриваю каменные стены и потолочные балки, красиво сочетающиеся с рядом медных кастрюль. Бабушка посоветовалась со мной, как ей заказать, и, конечно же, я выбрала Маусьель. Маусьель — французский производитель медной посуды с 1830 года. Затем мой взгляд скользит по витрине с бело-голубыми старинными Делфтскими тарелками, установленной над плитой. Помню ощущение триумфа от каждой находки, когда мы с бабушкой бродили по рынкам, разыскивая их. У Серафины, конечно, есть шеф-повар, но когда я приезжаю к ней, мне нравится готовить самой. В конце концов, это моя работа. Я шеф-повар и предприниматель, и у меня 1 миллион 700 тысяч подписчиков в Инстаграме которые наблюдают за тем, как мы с моим мужем Жан-Карло управляем нашей гостиницей и проводим кулинарные мастер-классы для туристов. Совсем недавно у меня было несколько совместных проектов с парфюмерами. Я разработала свой собственный фирменный аромат — сочетание сандалового дерева, цветов апельсина и нероли, без синтетики. Он разошелся за полтора часа, и мы планируем выпустить еще. Я также написала три кулинарные книги, Последнее стала бестселлером по версии New York Times, и я работаю над четвертой. Я развязываю фартук и любуюсь тарт-таттен, к которому добавляю несколько веточек тимьяна. Тарт-таттен татен вид французского яблочного пирога на изнанку, в котором яблоки поджариваются в масле и сахаре перед выпеканием. Я просто хочу, чтобы все было на высшем уровне. Я внимательно рассматриваю пирог и убираю одну веточку тимьяна. Мы никогда не собираемся все вместе, как сейчас. И с тобой, и с Серафиной. Я хочу, чтобы эта неделя была идеальной. «Будущее покажет», — произносит бабуля весело. Я думаю о том, каким туманом является будущее. «Кто доживет, тот увидит», — произносит бабуля весело. «Будущее покажет». Я думаю о том, каким туманом является будущее. — Тогда идем. Закончив стартом, я следую за бабушкой к двери, мимо сложенных у стены каминных поленьев и дальше по известняковому холлу. В этом доме все огромно, особенно пространство. Серафина проявила максимальную сдержанность при обстановке комнат. Она предпочитает пустые помещения, находит их более интересными. Несмотря на то, что шато отделан в нейтральных тонах, прохладных, благодаря серо-голубому камню. В нем каким-то образом сохраняется теплая, располагающая атмосфера. Стены серые, но покрыты известковым раствором, так что известь заливается со штукатуркой, образуя патину, которая выглядит небрежно, словно нанесена губкой. Серафина дала добро на реставрацию, но настояла на том, чтобы не было никаких свидетельств её уступок современности. Вам будет трудно обнаружить, Электрические кабели — все они искусно скрыты. Кажется, что бродишь по хорошо обставленной пещере, время от времени натыкаясь на идеальную, достойную журнала-виньетку. Картина «Перл Файн», где на кремовом фоне горизонтально нанесены размытые серые линии, кажущиеся загадочными, вызывающие рябь в глазах, висит в раме над вычурным столом, уставленным кремовыми же свечами разной высоты. Затем вы замечаете тонкие белые занавески, обрамляющие окно, и ваш взгляд останавливается на огромных фонарях ногучи. Серафине нравится сочетать несочетаемое. Абстракционизм соседствует со сдержанными предметами интерьера — акрил, розелин, аль-умани, серых и кремовых тонов. Алибастровые вазы XVIII века. Смелые скульптуры Лоуренса Перраци. Мои любимые. Глава в облаках, обнаженная женщина, вырезанная из черного джасмонита, голова которой скрыта в облаках. Композитный материал, используемый в изобразительном искусстве, ремеслах и строительстве, смесь гипса и цемента с акриловой смолой. Возможно, меня влечёт к этой скульптуре, потому что я чувствую в ней полную противоположность себе, к лучшему это или к худшему, но я никогда не витала в облаках. Ни разу за всю жизнь. Всё пространство проветривается через мириады окон. «Искусство должно дышать», — всегда говорила Серафина. «И люди тоже». Большинство окон распахнуты настежь. Из каждого открывается прекрасный вид на холмистую местность или террасу, где мы завтракаем. С севера дует мистраль, резкий, теплый и привычный, от которого мне в глаз попадает пылинка. Я подхожу к вестибюлю с его роскошными потолками и хрустальной люстрой, а также гигантской изогнутой каменной лестницей с широкими перилами, вырезанными из того же камня. Со скрипом открывается входная дверь, и бабуля выглядывает наружу. Я слышу голоса. Джейд смеется над чьим-то чемоданом. Что-то тяжелое волочится по гравию. У нас нет дворецкого. Факт, который может удивить многих. Из наемных работников? Раф? Садовник, который обитает с прошлого года в домике у бассейна. Кроме него шеф-повар горничные, которые живут в городе и приезжают только на день. Бабуля больше не убирает, возможно, уже несколько десятилетий. Хотя у меня сохранились четкие воспоминания о том, как она, стоя на коленях, мыла полы. В дворецком нет необходимости. В конце концов, Серафина одна. С тех пор, как умер Ренье, в Шато больше никто не жил, за исключением бабули. «Шаги наверху, на лестничной площадке. Я пока не могу никого разглядеть, но нет сомнений, что они принадлежат Серафине. Ее тяжелая, безошибочно узнаваемая поступь плохо сочетается с крошечным ростом и преклонным возрастом. Бабуля рассказала мне, что в течение многих лет пыталась убедить Серафину переехать в одну из спален на первом этаже, но та отказывается. Это меня немного раздражает, потому что бабуля ухаживает за Серафиной» и ей необходимо находиться в соседней комнате. Несмотря на то, что она на 11 лет моложе Серафины, ей тоже нелегко подниматься и спускаться по крутым лестницам. При реставрации следовало бы добавить лифт, что, кстати, я предлагала. «Белль», — Дарси бросается ко мне, — «Дарси». Мы обнимаемся по-американски, крепко-крепко, и она говорит, «Ты стала стройнее». Она повторяет это каждый раз. Наполовину восхищенно, наполовину завистливо, А вовсе нет. На самом деле у меня это получается непреднамеренно. Меня устраивают мои формы, но иногда я поглощена задачей, которая растягивается на день. День превращается в неделю, и после всего я смотрю на себя в зеркало и думаю, что, кажется, забыла поесть. Я понимаю, что такое объяснение не понравится большинству женщин. Дарси. Никогда не была крупной, но в последнее время она периодически отпускает самоуничижительное замечание о том, что все еще не сбросила вес после родов. Я подозреваю, именно поэтому она сейчас так любит мешковатые платья. Мне кажется, что, несмотря на чуть усталый вид, она выглядит замечательно, определенно лучше, чем в маленьком весе. Я отчетливо помню ее жесткую, предсвадебную диету. Я тоненькая, но высокая. Дарси миниатюрная, едва дотягивает до пяти футов, и когда она худела, у меня появилось ощущение, что она пытается исчезнуть. Я внутренне содрогнулась, когда, помогая надевать белое свадебное платье, увидела ее выступающие ребра. В любом случае, я не могла сильно измениться, — улыбаюсь я. Вы недавно меня видели. Прошло всего несколько недель с тех пор, как я провела пару мероприятий на Манхэттене, презентуя свою последнюю кулинарную книгу. Я знаю, этого недостаточно. Она пристально смотрит на меня, и на мгновение я задаюсь вопросом, знает ли она? Я выдерживаю ее взгляд. Глаза Дарси зеленые и ясные, без вкраплений, идеальные, в то время как у многих нет одного определенного цвета. Мне сказали, что они как хамелеоны, порой кажутся зелеными, порой карими. Понимаю, но если моя следующая кулинарная книга будет иметь успех, возможно, мы купим в Нью-Йорке второе заведение. «Не дразни меня. Я умру от счастья, если это случится». Она снова прижимает меня к себе. Джейд направляется ко мне, но я еще несколько мгновений держу в объятиях Дарси. Я люблю Викс и Джейд, никаких сомнений. Но мы с Дарси связаны этим местом, нашими бабушками. Мы почти сестры. Единственная семья, кроме бабушки и мужа, которая у меня есть.